Глава двенадцатая Уругвай Когда я дошел до порта, ночь была глубокой, а море темным. Я остановился на Малу, разглядывая два корабля перед собой. Проклятие, они были не пришвартованы, а стояли на якоре на расстоянии, с которого нельзя прочесть название. Похоже, придется плыть, несмотря на холод. Какова температура воды в январе? Какая разница? Отец был рядом. Я чувствовал его, сердце трепетало, словно тоже знала это. Я готов был прыгнуть в воду, когда увидел, что к соседнему пирсу приближается шлюпка. Четыре человека гребли, переговариваясь в полголоса, а пятый стоял на носу с мощным фонарем. Я спрятался за ящиками. Прибывшие торопливо высадились. Что делают здесь в ночи республиканские солдаты, когда война проиграна — а франкисты вот-вот войдут в город, куда они спешат. Возможно, они хотели взять что-то и вернуться на корабль, но чутье подсказывало мне, что это не так. Стараясь не шуметь, я подбежал к пирсу и прыгнул в лодку. В ней валялись четыре весла. Схватив два из них, я неловко попытался сдвинуться с места, чувствуя себя обезьяной с палками. Я пробовал грести лишь однажды, много лет назад, Летом в гостях у двоюродных дядьёв со стороны матери в Велосаре-де-Мар. Но тогда лодка и весла были гораздо меньше, а рядом сидел отец, и мать махала нам с берега, укрывшись от солнца зонтиком. Я вспомнил родственников. Где-то они сейчас. И их дети. Живут они или выживают, как я. Вскоре я сообразил, как управляться с веслами и направился к ближайшему кораблю радуясь вновь обретенному навыку я вдруг с тревогой заметил что фонарь на носу по прежнему горит я встал с трудом сохраняя равновесие и погасил его дурак на мгновение я притих чтобы понять не поднялась ли тревога ответ отрицательный вокруг была пустыня соленой воды и горькой тьмы война закончилась и разгромленные республиканцы отступали к французской границе. Все было спокойно, не считая самолетов, по-прежнему облетавших город и предупреждавших население о новых бомбежках. Даже в порту море волновалось, словно чуяло, как что-то надвигается. Я напрягал мышцы рук, борясь с волнами, и облегченно вздохнул, увидев, что корабль, к которому я приближался, был «Уругвай», а не его близнец Аргентина. Я плывал вокруг судна, пока не обнаружил свисающие с палубы тросы. Видимо, по ним спускали шлюпку, в которой я находился. Мне предстояло взобраться по ним, так что я встряхнул руками, чтобы сбросить напряжение от гребли, и полез вверх, понимая, что если сдамся на полпути, то у меня не достанет сил начать сначала. После тяжелого дня я не был готов к новым усилиям, накопившаяся усталость давала о себе знать. Бывает, едва перестанешь носиться взад и вперед, как мозг тут же предупреждает об истощении. Я не спал уже около сорока часов, и стоило адреналину немного схлынуть, как я буквально валился с ног. Поднявшись на палубу, я не чувствовал рук, ладони были стерты в кровь. «Я смог!» Я пригнулся, хотя судно казалось брошенным, и пошел вперед. Заглянув в открытую дверь, увидел железный трап, который вел в недра корабля, и спустился. Надежда найти отца стремительно таяла. «Если это тюрьма, то где камеры?» Я вспомнил лис с указаниями и размышления Хемингуэя, Насколько я понимаю, «С» — это палуба, «А» — это отсек, «А-19» — номер камеры?» Я увидел букву «Д», написанную белой краской на железной двери. Отсек «А» был где-то недалеко. Я шел от носа к корме, когда услышал голоса. Приникнув глазом к щели, увидел трех человек. Они спорили. «Таков приказ, Микел!» Это не отменяет его бесчеловечности. «Подорвем и точка», — вступил третий. «Приказы не обсуждаются, мы должны подчиниться». «Какие приказы? Посмотрите вокруг, черт побери! Нас бросили! Мы никому не нужны!» «Мы последний оплот!» «Мы никто, как и те тридцать внизу», — возразил тот, кого звали Микел. «Там тридцать военнопленных!» «Война окончена!» «Не окончена, дубина!» «Как ты думаешь, что они будут делать, если останутся в живых?» Огрызнулся другой. Третий отодвинул самого яростного спорщика и стал увещевать Микела. «Он прав, Микел. Это не люди, а фашисты. Через пару дней они будут пытать наших. Плевать, я не буду в этом участвовать!» Сказал Микел, поворачиваясь спиной к остальным. «Ты трус!» «Нет, трусость — это то, что вы хотите сделать!» «Это война, Микел!» «Делайте, что хотите! Я пошел спускать шлюпку!» Он шел прямо ко мне. Я искал, где бы спрятаться, но все было таким узким и тесным, что мне пришлось вернуться назад, чтобы не столкнуться с ним лицом к лицу. Тридцать человек на борту. Я должен был их найти. Отступая к носу корабля, я услышал, как скрипнула железная дверь. Я бросился вверх по трапу и спрятался за ящиками на палубе. К счастью, гул пролетавших самолетов заглушил мои шаги. Я не справился бы с тремя бывалыми солдатами, да и с одним бы не справился. Послышалось тяжелая поступ Микела. Выйдя на палубу, он глубоко вздохнул, вытащил сигарету и с удовольствием закурил. Затем подошел к другому борту, не тому, по которому я поднялся, и стал возиться со второй шлюпкой. Момент настал. Я пошарил в карманах. В одном лежал нож сидящего быка, во втором — вечное перо сеньора Хамингуэя. Я и не заметил, что прихватил ручку, пока не стал переодеваться дома у сеньора Мачадо и не обнаружил ее в кармане старых брюк. Видимо, я так торопился покинуть мажестик, что просто забыл ее вернуть. Я улыбнулся, подумав, что это типичное оправдание Полита стоило ему стянуть что-нибудь. Мой друг Поли, меня успокаивала мысль, что я оставил его в надежных руках. Я снова сосредоточился на солдате, возившемся с тросами. Я подкрался, как кошка, отверг ноши выбрал ручку. Пришло время проверить, правда ли перо сильнее меча. Я дождался, пока обе руки у него будут заняты, и подобрался сзади, когда шлюпка уже заскользила на тросах. Подойдя к солдату вплотную, я прижал тупой конец ручки к его шее. — Не с места! — сказал я самым грубым голосом, на какой был способен. Солдат поднял руки, и шлюпка полетела в воду. — В чем дело? — он попытался обернуться. — Сказал, не дергайся, пока я тебе затылок не продырявил. «Ладно, ладно, тихо, спокойно. Это я неспокоен?» «Конечно, у меня тряслись поджилки, еще как. Нет, нет, что ты? Брось оружие! Аккуратно!» «Я без оружия. Здесь оно не нужно. Слушай, не стоит. Война окончена. Что они делают внизу?» «Я не знаю. Лжешь, Микел!» Я назвал его по имени, чтобы еще больше обескуражить. «Я знаю, что ты против, поэтому спрошу еще раз, что они там делают?» Р «Раскладывают взрывчатку». «Кто ты? Откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Взрывчатку? Где?» «На корме. У нас приказ взорвать Уругвай перед отступлением». «Корма. Это спереди или сзади?» «Сзади, сзади», — ответил он растерянно. «Кто ты?» — Сколько солдат? — Мы последние, а остальные уже ушли. Мятежники войдут в город в любой момент. — Где пленные? — Заперты в отсеке на корме, то есть сзади. — Слушай, собрался стрелять? — Стреляй! Может быть, я этого заслуживаю. Микел показался мне неплохим человеком. Он был измучен войной и приказами. Устал быть отчужденным от самого себя, и, почуяв конец, не нашел в себе сил бежать. «Я не буду стрелять!» Я сделал выбор и позволил ему обернуться. Увидев меня, он удивился. Не знаю, из-за моего возраста или из-за ручки пистолета, но в глазах Микела я нашел подтверждение своей интуиции. Он не был плохим человеком, просто устал видеть себя в зеркале. «Да ты мальчишка!» То есть парень, не старше моего сына. Что ты здесь делаешь? Это опасно. Если тебя заметят, я кое-кого ищу. Пленника. Антона барета Ух, я... Я никого здесь не знаю. Нас прислали... Что-то лязгнуло совсем близко. У тебя мало времени, приятель. Так помоги мне. Не могу. Если ребята поднимутся и не найдут меня, тебе же будет хуже. Тогда скажи мне, как обезвредить взрывчатку? — Это сложное дело. Я не стал бы рисковать, и тебе не стоит. Если увидят, что корабль не взорвался, они могут вернуться. — Я не отступлю, — твердо сказал я. — Послушай, малыш. Единственная возможность — спрятаться и дождаться, пока мы уйдем. У тебя будет несколько минут, прежде чем корабль взлетит на воздух. Дубликаты всех ключей есть в рубке, и... Черт! Его глаза скользнули поверх моего плеча. «Прячься живо!» — шепнул он, накидывая на меня кусок брезента, валявшегося у наших ног. Я съежился под вонявшей сыростью материи и затаился. Один из солдат подошел к Микелу. «Слушай, Микел, ладно тебе. Приказ есть приказ. Да и кроме того, все наверняка подумают, что это немецкие бомбардировщики. Все, кроме нас. Может, пойдем уже?» «Или вы хотите дождаться фейерверка?» — крикнул третий с правого борта. «Шлюпка здесь!» — ответил Микел. «А какого черта здесь еще одна?» и Я цокнул языком и выругался про себя. «Моя лодка! Идиот!» «Я не видел!» — пояснил Микел и сообразил добавить. «Наверное, ребята спустили ее для нас перед уходом!» «Ну так идем!» Они пошли на правый борт, намереваясь уплыть на моей шлюпке. Микел бросил мне заговорщицкий взгляд, прежде чем взялся за трос, и навсегда исчез из моей жизни. Едва они ушли, я побежал на корму и снова спустился в вглубь корабля. Чем ниже я спускался, тем сильнее была вонь. От резкого запаха испражнений я прикрыл нос рукавом, чтобы не стошнило. Я спустился еще ниже, почти пав духом. Я пробежал столько коридоров и спустился по стольким лестницам, что заблудился. И тут до меня долетели голоса, отдававшиеся эхом среди металлических переборок. «Эй!» В ответ ничего. Я продолжил пытать удачу, пока не нашел железную дверь с решеткой на уровне глаз. Открыв оконце, я увидел картину, которую никогда не забуду. Около тридцати человек ютились в крохотной коморке. Им едва хватало места, чтобы все могли сесть. «Эй! Эй! Я вас вытащу!» Услышав мой крик и увидев мои глаза через решетку, пленники замолчали. «Мы спасены!» — крикнул кто-то. Другие подхватили радостные возгласы, но самое трудное было еще впереди. «Кто-нибудь знает, что такое командная рубка и как ее найти?» — спросил я через дверь. Один из заключенных подошел ближе. Он был худ, истощен, грязен. «Это место, откуда управляют кораблем. На палубе. Она должна быть на возвышении, чтобы рулевой мог следить за курсом. Я сейчас». Я стрелой преодолел два уровня и снова оказался на верхней палубе. Шум стоял оглушительный. Прямо над моей головой шел жестокий воздушный бой между немецкими истребителями базирующимися на Майорке, и самолетами республиканцев, у которых к этому времени почти не оставалось ни людей, ни техники. Я попытался сосредоточиться на своей миссии и вскоре заметил что-то вроде башни с большими окнами. Поднявшись в нее, я обнаружил штурвал и приборную панель с загадочными кнопками. Я стал нервно шарить в поисках ключей. От рева моторов и треска авиационных пулеметов я весь сжимался, пытаясь угадать, как скоро меня изрешитят шальные пули. Я готов был сдаться, когда заметил металлический ящик, привешенный к стене возле двери. Я проклял свою судьбу, увидев, сколько там ключей. Они висели в шесть рядов по пять связок, и в каждой связке несколько ключей. Как узнать, какой из них правильный? Я хотел забрать все, но, сняв первые, увидел, что на стенке подписаны отсеки. Я взял первые три связки, соответствующие корме, и прежде чем снова нырнуть в недра корабля, увидел, как один самолет, закрутившись, упал и разбился о воду. От ударной волны челка встала дыбом, это при том, что я уже несколько недель не мыл голову. Когда я вернулся к камере, все были напуганы. Тюремщики успели рассказать пленным, какая смерть их ждет. И теперь, пока я дрожащими руками перебирал ключи, они кричали в истерике, чтобы я поторапливался. Мне стоило диких усилий унять дрожь в руках. Подкатился со лба. Узники теснились у двери, рискуя раздавить друг друга. Это был хаос. «Хватит!» — властный голос перекрыл шум. Стало так тихо, что я услышал шаги человека, протискивающегося к двери. Ключи в моих руках нервно звякали. «Спокойно, парень. Выдохни и успокойся. Ты все правильно делаешь». Не знаю, что такого было в его голосе, но я успокоился настолько, что руки перестали трястись. «Как тебя зовут? Хотите меня успокоить?» «Гомер? Гомер? Да, знаю. Папа преподавал!» В этот момент ключ повернулся в замке. Раздавшийся щелчок показался мне сладчайшим из звуков. Дверь распахнулась, и узники стали по одному выходить сквозь узкий проем. «Папа! Папа!» — кричал я, отступая в сторону. Мои крики тонули в радостных возгласах освобожденных, Одни безутешно рыдали, другие радостно смеялись, третьи недоверчиво озирались. Раздался тот же голос. — Бегом отсюда! Живо! Давай, давай, давай! Берите раненых! Поднимайтесь на палубу и собирайтесь на носу! Я по очереди вглядывался в лица, надеясь увидеть отца. Но когда последний пленник пересек порог, я пал духом. «Ты храбрый парень, Гомер». Я не поднял глаз, но голос было не спутать. Я заметил, что у этого человека не хватает двух пальцев на левой ноге и нет правой руки. Когда он отошел подбодрить своих, я увидел в углу пустой камеры несколько мертвых тел. Очевидно, не всем было суждено выйти на волю. Вонь была тошнотворной, а условия, в которых находились люди, бесчеловечными. Преодолевая рвотные позывы, я подошел к трупам, подталкиваемый жуткой уверенностью, что отец среди них. Но человек с твердым голосом удержал меня за плечо. «Твоего отца здесь нет, Гомер. Надо уходить. Прямо сейчас!» Я взглянул на него влажными глазами. Откуда он знает? Кто он? «Откуда знает отца?» Столько вопросов, но с моих губ слетели всего два слова. «Он жив?» От разрыва бомбы нас тряхануло и впечатало в металлическую переборку. «Бегом отсюда!» Мы бросились бежать, зная, что корабль в любой момент взлетит на воздух. Мы вылезли наверх вместе со всеми. а палубу разбился самолет. Вокруг были разбросаны куски фюзеляжа. В воздухе самолеты продолжали бой, озаряя небосвод с желтыми и рыжими вспышками. «Это наши?» — спросил кто-то. «Да, немецкие истребители!» — откликнулись другие. «Так их! Давите, красную сволочь!» — раздались крики. Я почувствовал мгновенную и сильную неприязнь, услышав это но с другой стороны пытки, которым подверглись эти несчастные... «Мессер Шмидт и БФ-109», — пояснил обладатель уверенного голоса. Он шел прихрамывая, остальные расступались перед нами. «Расчищают дорогу для Хэнкелей!» «Для Хэнкелей?» Хенкели и Хе-111, бомбардировщики! Скоро здесь будет ад! Нужно уходить немедленно!» — Они забрали мою шлюпку, но с той стороны есть еще одна! — подсказал я. Обладатель уверенного голоса похлопал меня по плечу, и я преисполнился гордости. — Рамос! Гонца! Сигура! — крикнул он. — Помогите раненым несить их в шлюпку! Остальным спустить все шлюпки! Живо! Сейчас зар... Не успел он докончить фразу, как корма корабля разлетелась на сотни кусков, Палуба мощно содрогнулась. К счастью, взрыв не задел нас непосредственно, но так или иначе Уругвай шел ко дну. Времени было в обрез. — Бросайте шлюпки! Прыгайте в воду и плывите к берегу! В воду! Все в воду! — приказал однорукий и решительно посмотрел на меня. — Идем, Гомер! — Уругвай еще держался на плаву, но из его недр доносился яростный рев. Корабль содрогался, отчего нас швыряло по палубе, как шарики по трясущемуся игровому полю. С трудом встав на ноги, я увидел, что рядом никого. Большинство уже попрыгали в воду. Горстка людей пробиралась к ограждению правого борта. Обладатель уверенного голоса поднимал двоих упавших, и я успел подумать, на какие подвиги он был бы способен, имея он две руки. Я крепко схватился за ограждение и протянул свободную руку остальным. В небе появился клинообразный строй хейнкелей, приближавшихся со стороны берега. Их моторы оглушительно ревели. «Прыгайте! Прыгайте!» — закричал командир. Это было последнее, что он сказал, или последнее, что я слышал. Дальше бесконечный свист нескольких тонн бомб, падающих с неба, а вслед за тем — апокалипсис. Все рвалось на части. Причалы, большие и маленькие суда, портовые строения, краны, уругвай. Я бросился бежать, натыкаясь на что-то, теряя сознание, куда-то катился, зная одно: жизнь и смерть больше от меня не зависят. Я был игрушкой в руках судьбы. Последнее, что я почувствовал, был удар о воду. Вода, как всегда, принимала в себя все. День закончился. День, начавшийся с завтрака в отеле Мажестик, День, когда я познакомился с Хемингуэем, Каппой, Гелхерн, Коксом и Мэтьюзом. День, когда я отравил ростовщика и вернул себе медальон. День, когда я говорил с поэтом Антонио Мачада, надел его сухие брюки, но вымочил и их. День, когда я спас 33 пленника из плавучей тюрьмы. День, когда затонул Уругвай. День, когда закончилась война. День, когда не осталось ничего, кроме ⁇ ревых Хенкелей 111, которые уходили за облака, удовлетворенные, хорошо сделанной работой. Самый длинный день в моей жизни.